Глава тридцать Дни я проводил в здании суда Лаплас, а ночи в отеле Комфорт-Ин. Роясь в архивах, я выпивал галлонный кофе, стараясь все время держать в памяти имя Байрон. Пропустить нужное постановление суда было так же легко, как прозевать нужный поворот на Ордвей стрит возвращаясь домой после работы. Последнее со мной случалось довольно часто. На третий день, когда я уже ехал в отель, заработал мой мобильник. Звонил Пинки. — Вы в машине? — спросил он. — Да. В таком случае тормозите у тротуара. — В чем дело? — Я, мой дорогой Алекс, взволнован, огорчён и слегка разочарован, — произнес Пинки с легким смешком. — Так что случилось? ведь наш поиск мог несколько понизить уровень безработицы в штате Луизиана, улучшить, так сказать, статистику пинки. — Вот так-то! — продолжал он со вздохом. — В округе Святой Марии мне помогает одна дама. Она навещала сестру в Хьюстоне, но я решил никого на ее место не нанимать, поскольку это леди дьявольские толковая особа, школьная учительница, между прочим. Я оставил ей поручение на факсе. И, вернувшись домой, она тут же мне позвонила. Бинго! Оказалось, что леди была знакома с этим сукиным сыном. Байрон Б. — переспросила она, и тут же добавила. Этим Б. Пинки, может быть, только Байрон Бодро. Вы, наверное, шутите. Неужели, — говорю я. Думаю, что не ошибаюсь, — отвечает она. Я выросла в Морган-Сити и знала, что на другом берегу реки чокнутый парнишка по имени Байрон Бодро совершил нечто ужасное. Я это запомнила, потому что, когда этого мальчишку увезли, мы все стали спать намного спокойнее. Это было году в восемьдесят третьем или около того. Я тогда училась в старших классах школы, которую я окончила в восемьдесят пятом. Думаю, что это он, Пинк. Похоже на то сказал я ей, а что вы на это скажете? У меня не было слов. Байрон Бодро. Наконец-то я узнал имя человека, похитившего моих малышей. И эмоции настолько меня захлестнули, что я не только ничего не слышал, но и почти ничего не видел. Байрон Бодро. Я выпущу кишки из этого типа. — Алекс, вы еще там? — Да, — сумел выдавить я. — Отличная работа. — Тривиальная слепая удача, если на то пошло, — ответил Пинки. — Да, кстати. Мисс Вики пошла дальше и нашла судебное решение, что есть хорошо, поскольку может содержать новую полезную информацию. Но чтобы получить копию, потребуется пара дней. Вы не могли бы заскочить ко мне?»